Раньше Элли. Я вошла в дом в сопровождении Уиллоу, которая привезла меня домой после визита в турагентство, где я приобрела новый авиабилет в Канаду. Оттуда я позвонила Уиллоу. После полицейского допроса с пристрастием я совсем ослабела и чувствовала себя испуганной и одинокой. Я нуждалась в ее обществе. Копы сообщили, что я могу вернуться в свой дом. Он не был местом преступления. Они все сфотографировали, забрали компьютерную технику Мартина, папки и документы из его рабочего кабинета. Ящики были открыты, вещи разбросаны по полу. Я стояла и осматривалась вокруг с сильно бьющимся сердцем. Дверь его кабинета была взломана. Я почувствовала комок желчи, подступающий к горлу. По крайней мере, я скопировала все необходимое. Медленно, как во сне, я вошла в гостиную и села. «Принести что-нибудь попить или поесть?» – спросила Уилло, положившая свою сумочку на кухонную столешницу возле того места, где Мартин изнасиловал меня. Она озабоченно хмурилась. «Спасибо, я выпью воды». Она принесла мне стакан. Я пригубила воду из дрожащей руки. В моей голове проносились разрозненные фрагменты неясных воспоминаний. «Я могу остаться на какое-то время», — предложила Уиллоу. «Могу даже переночевать здесь и остаться до твоего отъезда, если хочешь». Я замерла, когда увидела пустое место на стене. «Часы». «Что?» «Они забрали часы». Я поставила стакан, поднялась на ноги и направилась к раздвижной стеклянной двери. «Элли, куда ты?» Я резко распахнула дверь и пошла через лужайку к моей студии. Уиллоу поспешила за мной. Я вошла в студию и застыла, как вкопанная. Часы, висевшие в студии, тоже исчезли. Я развернулась к Уиллоу. «Почему полицейские забрали настенные часы?» «Я... я не имею представления». «Здесь были часы», — я указала пальцем, Точно такие же, как в гостиной. Теперь их нет. Уиллоу смотрела на меня, как на сумасшедшую. У меня пересохло во рту, я обвела взглядом остальную часть комнаты и снова замерла. Они также забрали фотографию Даны, которую я вставила в рамку, сделанную в тот вечер, когда я познакомилась с Мартином. Я вышла из студии и зашагала обратно к дому. Меня бросила в пот. Элли... Уиллоу поравнялась со мной. «Просто успокойся». А потом, когда... Я развернулась на каблуках, едва не столкнувшись с ней. «Успокоиться? Мой муж жестоко убит, а меня хотят выставить как подозреваемую. Я ничего не могу вспомнить. С какой стати я должна успокоиться, Уиллоу? Почему?» «Я лишь говорю, я прошу тебя уйти. Пожалуйста». «Спасибо, что подвезла меня. Спасибо за всю твою помощь. Я правда ценю это, но сейчас мне нужно побыть одной». Уиллоу неуверенно кивнула. «Хорошо, хорошо». Она пошла за своей сумочкой, немного поколебалась и сказала. «Если я тебе понадоблюсь, просто позвони, ладно?» Я кивнула. Я вся дрожала изнутри. Почувствовала себя ошеломленной и опустошенной. Уиллоу направилась к двери. Я подождала, пока она не ушла. Потом достала визитную карточку лодцы. Там были номера ее рабочего и мобильного телефонов. Я позвонила на мобильный. Она сняла трубку после первого гудка. «Бьянки слушает. Это Элли. Скажите, почему вы забрали все настенные часы и фотографию в рамки из моей студии?» Лотца попросила меня оставаться на линии, пока она будет проверять. Я расхаживала взад-вперед, и ужасные осколки воспоминаний вонзались в мой мозг. Мартин хватает меня за волосы, колотит и пинает меня. «Элли, я здесь», — напряженно отозвалась я. «Опись показывает, что при обыске наши сотрудники не изымали никаких часов или фотографий». Ордер на обыск предусматривал только компьютерное оборудование, папки, документы и коммуникационные устройства. Я повесила трубку и уперлась взглядом в стену, где раньше находились часы. Кровь громко стучала у меня в ушах.